«Танковая техника, Федор Брат Иванович!» Глава 11. В девятом часу, когда солнце резко садилось и тени всполохами бежали по деревне, а на жатве близился конец рабочего дня, участковый пришел к колхозной конторе, крикнув председателю в окно, что забирает газик, поймал выброшенные через окно же ключи, посаповый пошел к машине и, оглянувшись, многое народа видит, как он забирается в газик, сердито взгромоздился за руль. — И швы! крикнул он ребятишкам, которые валандались у конторы. — Нет по грибы ходить! На машине Анискин ездить любил и умел, потому скорость с места взял хорошую, развернулся в переулке чертом и, распугивая куриц и ленивых кусей пронесся по той улице, на которой стоял сельповский магазин. Возле него участковый остановился и высунулся из кабины. «Евдокея! А Евдокея!» — покричал он. «Выйдь-ка на час!» Когда недовольная Дуська в белом халате выглянула из дверей Анискин на нее с приятностью пощурился, похлопал рукой по гладкому рулю и строго сказал, «Ты, Евдокея, будь к девяти часам в моем кабинете. Я тебе с Григорием Сторожевым буду очную ставку делать». «Еще что!» — закричала Дуська. «Что еще за очные ставки?» Однако участковый ее дослушивать не стал, громко хрустнул передачей, поддал машине газу и умчался, развеивая пыль. Он в секунду вылетел за околицу, крутанул руль влево, и тут скорость машины умерил, чтобы над рекой ехать не торопка, чтобы видеть всю землю. «Куда мне торопиться?» — умиротворенно подумал он. «Когда аккордеон нашелся, Дуська веселая, а Иван Иванович один сидит в кабинете. Посидит, посидит, да может, что хорошее придумает. Дорога шла яром над излученной оби. Обач росли веселые цыганистые березки. Тянулись поля, скошенные в волке пшеницы, подсыхающие, потому духовитой. Потом пошел синий молодой кедрач, усыпанный шишками. На середине кедрача на шум машины вышли ребятишки с мешочками. Увидев, что она легковая, прыснули в стороны, а Анискин улыбнулся. Затем опять пошли березы, покрупнее, потолще и погуще. Потом березы начали редеть, и редели до тех пор, пока не исчезли. Вот тогда-то газик и выскочил на такой простор, от которого захватывало дух. От кромки Яра до Оби было метров двадцать пять. Река лежала слева, а справа, на наподобие реки, уходили в бесконечность желтые поля. Это по нарымским местам была редкость. Но поля пшеницы, ржи и ячменя занимали огромное пространство, а там, где они все-таки кончались, тоже было ровное место. Знаменитые Васюганские болота, которые и поля, и березы, и кедрачи отгораживали от мира неприступной трясиной, а над полями, над болотами, над простором висел прозрачный месяц. Еще неторопливее поехал участковый, поглядывал вольно, улыбался без заторможенности, руки на руле держал для виду, так как машина и сама катилась по двум кольям на стан, что скрывался возле крупных зародов соломы. Под ними сидели женщины, рядом покашивали ребятишки, шли к стану два комбайнера ужинать и отдыхать перед ночной работой. И четыре грузовые машины стояли у стана, четыре шофера, да еще четыре стажера-разгрузчика. Человек двадцать народу отиралось у стана, и Анискин к нему подкатил весело, резко притормознув, шутя, сделал вид, что хочет машиной налететь на баб, которые с капешек посыпались горохом. Потом участковый вылез из машины, похлопывая себя по бокам, как после купания, подошел к середке стана и проговорил «Здорово-здорово, бабоньки! Здорово-здорово, мужики! Здорово-здорово, огольцы!» Они скину ответили дружно и весело, и он приметил за второй кучей соломы еще несколько парней и мужиков. Это сидела тракторная бригада дяди Ивана, которая пахала вслед за комбайнами. В общем, много народу было устано, и участковый прямиком пошел к бригадиру поевоческой бригады Петру Артемичу, который сидел за столом.